Глава 35 «Шарман!» — воскликнула Мавра, взяв из моих рук букет. «Иван Павлович, я терпеть не могу веники в стиле алярюс. Почему-то в нашей стране мужчины считают, чем больше рос, тем шикарнее. И чтобы угодить даме, приносят охапку цветов. Возможно, Сноп восхитит бабу, которой никогда в жизни не преподносили ничего другого. Но меня нет. Конечно, я скажу спасибо за розы, но после ухода гостя немедленно велю прислуги отправить их, ну, э, в местный ресторан. Там им самое место. Вы же доставили мне настоящее удовольствие. Ландыши. В январе. Живые. «С ароматом!» Кристиан Диор когда-то изобрел духи Диориссимо. Они также пахли. Обожала этот парфюм. «Моя мать тоже их когда-то любила», — улыбнулся я. «Надеюсь, ваша матушка в добром здравии», — сказала Мавра. «Я поддержал светскую беседу. Спасибо, она прекрасно себя чувствует». «У вас замечательная фамилия», — не утихала пожилая дама. «Дворянская?» «Верно», — согласился я. «Отец рассказывал мне о наших предках». «В России был писатель Павел Подушкин», — пустилось воспоминание Мавра. «Мой муж тоже литератор, драматург. Он занимал высокий пост в Союзе писателей, и...» ильгина замолчала... Потом с живостью юной девушки вскочила из кресла, подбежала к столу и взяла айфон. «Простите, это мой сын. Надо ответить». Я во все глаза смотрел на хозяйку дома, которая бойко стучала пальцем по экрану. Может, Боря ошибся, когда назвал мне ее возраст? Выглядит дама намного моложе. У нее нет никаких признаков старческой немощи или деменции. Ильина ведет себя как молодая женщина. У нее домашние туфли на небольшом каблуке и одета мавра не в старомодное платье, а в элегантные черные брюки и белую рубашку. Добавьте сюда бусы, серьги, браслет, пару колец, все изделие от дорогого ювелирного дома. Да, бижутерия сейчас в моде и стоит подчас наравне с золотом, но есть дамы, которые никогда не украсят себя стразами. Помню, как Николетта, увидев на каком-то суаре незнакомку в бижутерии, прошептала Коки. Посмотри на ее серьги. Они сделаны из старых мыльниц. — Ники, тебе надо идти в ногу со временем, — ответила подружка. — Сейчас стиль помойки очень моден. И, скорее всего, то, что она воткнула в свои несчастные уши, стоит дорого. «Но определенно дешевле моих бриллиантов», — парировала госпожа Адилье. «Мавра могла бы стать одной из подружек моей маменьки. И она умеет пользоваться айфоном? Ну и ну!» «Вы же Иван Павлович?» — спросила Мавра, откладывая трубку. «Терпеть не могу отчества. Буду звать вас Ванечка». «Но сейчас имя отца понадобилось». Передо мной сын Паши Подушкина. Боже! Я только сейчас сообразила, кто вы. Вот какая я дура. Ведь подумала после беседы с Борисом. Надо же, сыщик — однофамилец Паши. На отчество детектива внимания не обратила. А сейчас меня озарило. Я вздохнул. Иван Павлович, на что ты рассчитывал, идя к женщине, чей супруг в советское время стоял у штурвала Союза писателей. Естественно, Мавра знала моего отца. Они определенно сталкивались в Центральном доме литераторов, в домах отдыха писателей в Коктебеле или Пицунде. Теперь важно понять, Михаил Андреевич Ильин был в хороших отношениях с Павлом Подушкиным или терпеть его не мог. Если второе верно, то мне нечего рассчитывать на продуктивную беседу. «Ваня!» — сплеснула руками Мавра. «Не верю своим глазам! Детонька, иди сюда, расцелую тебя! Минуточку, минуточку!» Мавра схватила трубку городского телефона. «Ресторан? Живо принесите коньяк. Да, мой любимый. И сервируйте достойную легкую закуску. Поживей!» «Ванечка! Господи!» Помнишь, как ты на юбилее Миши, моего мужа, стихи читал?» «Простите, забыл», — честно ответил я. «Это выглядело так мило», — заломила руки дама. «Ну, иди сюда». Я встал и подошел к Ильиной. «Наклонись», — велела она. «Боже, какой ты высокий, весь в отца». «Ну все, получил поцелуй, садись на место». Дверь комнаты открылась. Появилась официантка с подносом. Минут через двадцать, когда мы с Маврой выпили по малой талике прекрасного коньяка, угостились деликатесным сыром, и я ответил на все вопросы дамы о Николетте, о том, чем сам занимаюсь, где живу, Ильина положила ногу на ногу и осведомилась. — Ну, а теперь, котенок, говори честно, зачем пришел? Хотел кое-что узнать ответил я. «Начинай», — приказала Мавра Арнольдовна. «Отвечу на все вопросы». «Ваша сестра Олимпиада», — начал я. Собеседница закатила глаза. «О, Боже! Зачем тебе понадобилась липа? Она давно скончалась». «Я работаю по просьбе ее сына», — слегка приврал я. Мавра прищурилась. «Которого?» Вопрос меня удивил. У «Олимпиады» был один ребенок. Наверное, возраст все же повлиял на память дамы. Я сказал, ко мне обратился Вениамин Андреевич. Мы с ним учились какое-то время в одном классе, дружили. В школе его звали Гога. «Олимпиада» была редактором моего отца. «Плесни мне еще коньяку на донышко», — велела Мавра. «Думаешь, я не знаю, чем занималась Липа?» «Миша упросил Павла согласиться на сотрудничество с моей сестрой, безмозглой дурой». «Так, значит, Вениамин жив!» «Мы с ним одногодки», — уточнил я. «И что?» — махнул рукой Мавра. «Встретить старуху с косой можно в любом возрасте. Чем парень занимается?» Я вкратце рассказал о бизнесе Гоги. «Смотри-ка», — удивилась Элина, — «значит, мальчику не достался мозг мамашей, идиотки Он пошел в отца». «Держись от него подальше. Он определенно мерзавец». «Почему вы так думаете?» — удивился я. С тех пор, как один монах доказал, что горошины получаются разными по никогда никогда неизменяемой схеме, Люди перестали поражаться тому, что у писателя рождается сын или внук с литературными способностями, а у вора непременно кто-то из детей станет преступником. Примечание. Мавра говорит о монахе Григория Менделе, 1822-1884 годы. Работая в одиночку, он открыл основные принципы наследственности с помощью разных видов гороха. Конец примечания. «Генетика, безусловно, играет огромную роль», — согласился я, «но очень многое зависит от воспитания». «Не спорь со мной», — нахмурилась Мавра. «Яйца курицу не учат». «И что он хочет от тебя, мой ангел?» Я пару секунд колебался, но потом рассказал про Якова Димкина, «Вадима, Боброва?» «Значит, я права. Мальчишка уродился в своего отца-мерзавца». «Андрей Алексеевич отличался хитростью и изворотливостью», — воскликнула Мавра. «О, Боже! Моя сестра никогда не отличалась умом!» Мавра замолчала, потом продолжила. «Зря я разгорячилась». «Можно ли обвинять медведя в том, что он не способен исполнить партию одеты Адилии в балете «Лебединое озеро»?» «А? Отвечай, Ванечка». «Это животное не создано для танцев», — улыбнулся я. «Максимум, на что способен Топтыгин, — это покружиться на месте на задних лапах». «Никто не злится на Михаила Потаповича за неумение исполнить Гранд Батман», — уже спокойным голосом продолжала пожилая дама. «И мне не стоит кипеть из-за давно покойной сестры». Головой она пользовалась исключительно для того, чтобы в нее есть. «Ванечка, тебя интересует личная жизнь Олимпиады?» «Да, очень», — признался я. «При жизни Липы еще не было интернета, соцсетей. Сейчас граждане с энтузиазмом сообщают всем, как ведут себя их соседи, друзья, коллеги» да и про себя пишут, что надо и не надо. Во времена моего детства тоже было в достатке сплетников, но ареал их деятельности ограничивался коммунальной квартирой, двором, местом работы. По всей стране весть о том, что Марию Ивановну в отсутствие мужа посещает Петр Петрович, не разносилась. Поэтому о вашей сестре во всемирной паутине сведений нет. Она человек из доайфоновой эры. И слава богу! — обрадовалась Мавра. — Я все тебе расскажу. — Понимаю, конечно, что ты сообщишь информацию для Вениамина. Так вот, если он запоет песню о том, что хочет помочь своей нищей, немощной, престарелой тетке, то объясни ему, что я ни в чем не нуждаюсь. Прекрасно обеспечена. У меня есть мальчик, которого я воспитала. Он добился успеха. Не родной ребенок по крови, но родной по духу. Мой настоящий сын. А Вениамина Олимпиада мне не показывала по причине отсутствия ума. Она боялась, что я открою ему всю правду о его матери. Понимаешь, дружок, каждый меряет всех по себе. На что сам способен, в том и других уличает. Мавра приподняла бровь. «Итак». Думаю, Вениамину нужно знать правду о своей матери, брате и об отце. Я единственный человек, который в курсе всех событий. Остальные, кто владел информацией, умерли. Ты, мальчик мой, сын Павла, нашего с Мишей друга, и Николеты. А дитя таких родителей не может быть подлым. Павел — святой человек. А Ники но она капризная, взбалмышная, жадная, любит быть в центре внимания, терпеть не может детей любого возраста, обожает хвастаться богатством, считает себя лучше всех. Но!» Ванечка, когда Ники забеременела от Павла, они уже состояли в браке. Не ловила она мужика на ребенка. «Если кто тебе говорил другое, не верь!» «Понимаешь...» Николет тот младенцев корежит. Она тщательно предохранялась. И вдруг ошибка. Аборт Ники могла сделать без проблем. Денег у нее на обезболивание хватало. Но ты жив? Почему? Мне она сказала. Не могу убить живого человека. Мать из нее получилась фиговая. Но она к тебе относилась хорошо, насколько умела. И у них с Павлом... Поначалу горела любовь. Потом Николета становилась все вздорнее, глупее, объелась денег и внимания, которые ей, как супруге обожаемого народом писателя, уделяли. Она задрала нос и стала такой, какой ты ее знаешь. Ники окружила себя подругами, создала свой мирок, в котором царствует. «Твоя мать счастлива и убеждена, все, что она имела и имеет, Дану ей по справедливости, из-за ее красоты и ума. Я тоже посещала ее суаре и журфиксы. Нравилось ли мне там? Одно время очень. Потом твой отец умер, затем Миша ушел. Мы с сыном остались вдвоем. Ну, да это уже не интересно. Речь идет о твоих родителях. Павел терпел жену, не уходил. «Почему?» «Отец тебя обожал. Ты его в этой семье держал. Вот так. Ты зарабатываешь ремеслом детектива, поэтому я все сейчас тебе сообщу, чтобы Паша на том свете порадовался. Помогла Ильина его Ванечке. Ну, слушай, включай диктофон, который в карман спрятал». Я открыл сумку и положил на стол свой iphone «Вы правы, иногда я держу диктофон тайно, но только в исключительных случаях. Обычно спрашиваю разрешение у собеседника на запись. Частный детектив не имеет права возбуждать дело, передавать его в суд. Все собранные сведения передаются клиенту. Я не стану использовать ваш рассказ в корыстных целях». «Ваня!» — усмехнулась Мавра. «Ты сын Павла, а он классический образец абсолютной честности». «Не сомневаюсь в твоей порядочности». «Ну, слушай». Я включил диктофон.